Глава 11. Кафе было похоже на все большие уличные кафе в Медине. Голое, неуютное помещение с шаткими столиками на ножках разной длины, со стульями, которые угрожали рухнуть, стоит на них присесть. Штукатурка на стенах была покрыта неряшливыми розовыми и голубыми под мрамор разводами, Во многих местах она потрескалась и обвалилась, обнажив глину. Всего собралось шесть человек. Они принесли с собой хлеб и маслины и вдобавок заказали баранину на вертеле. Сначала они устроились за столиком рядом с жаровней Кауаджи и снопы искр от горящего угля то и дело падали на них. Когда принесли шашлык, банне Они пересели в небольшую нишу в дальней части зала, где не было ни столов, ни стульев. Только посередине, прямо на полу, лежала широкая циновка. Остальные были уложены вдоль стен. Ниши как раз хватило на всех. Подвое уселось с каждой стороны, а в центре расстелили газету. Вопрос с позорным призом. Удалось уладить, пока Амар и Бенани были еще одни. Аллах милостиво распорядился, чтобы Бнани забежал в уборную, стоявшую на склоне холма. Пользуясь случаем Амар размахнулся и зашвырнул куклу на леса строившегося дома, где она и застряла. Бенани явно заметил, что Амар нес что-то, и, выйдя из уборной, несколько раз из-под тишка взглянул на руку Амара, которую тот по-прежнему держал за спиной, но теперь он мог думать что угодно. Это не имело значения. Приятели Бенани действительно оказались на несколько лет старше Амара, всем им было лет по семнадцать. Однако с самого начала они держались с ним как можно обходительнее и явно старались, чтобы он чувствовал себя раскованно, эти усилия не вполне достигали цели, поскольку Амар все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Их внимание одновременно льстило ему и казалось подозрительным. Беннани сел рядом с ним и постоянно пытался развеселить его шутками, очевидно, взяв на себя роль опекуна Амара на этот вечер, Если какое-либо замечание Амара приходилось не по вкусу остальным, он либо задавал Амару вопрос, давая таким образом возможность развить свою мысль, либо сам пояснял и его слова. Видно, так уж было суждено. Однако эта ситуация повторялась вновь и вновь, и хотя все участники компании говорили на одном языке и имели в виду одно и то же, казалось, будто они приехали из разных стран. Разница состояла в основном в том незримом, к чему были обращены сердца каждого. Приятели бен мечтали о Каире с автономным правительством, армией, газетами и кинематографом, в то время как мечты Амара, устремленные в ту же сторону, простирались дальше Каира через Пхар-эль-Хамар к Мекке. Они мыслили такими категориями, как жалобы, протесты, прошения и реформы, в то время как Амар, как любой добрый мусульманин, знающий только догматы своей религии, думал о судьбе и божественной справедливости. Когда произносилось слово «независимость», им виделись взводы мусульманских солдат, маширующих по улицам, где все вывески были выведены арабской вязью, Мощные фабрики и заводы, высящиеся по всей стране. Амар же представлял объятые пламенем небеса, Крылья ангелов-мстителей и картины полного разрушения. Понемногу Беннани осознал это глубокое несходство И втайне начал отчаиваться. Тем не менее, в этот вечер перед ним вовсе не стояла цель примирить две различные точки зрения, отнюдь нет. Он видел, что его приятели в конец потеряли терпение, проклиная его за то, что он привел в их компанию этого невежественного юнца, этого ненормального, эту тень вчерашнего уходящего дня. Мог бы и сам с ним разобраться. Но бен считал, что его долг, Руководить встречей так, чтобы все прошло наилучшим образом. — Эй, Абдель Кадер, — позвал он, — принеси-ка нам кока-колы. Кауаджи подошел к ним с бутылкой. — Холодная? — повелительным тоном спросил Бен-Ани. Ну, холоднее не бывает, — ответил Кауаджи. бен взял бутылку и первым предложил ее Амару. «Выпей немного». Когда омар поднес бутылку к губам, бен спросил, как бы невзначай, «Давно в футбол не играл?» Сделав глоток, Амар сказал, что «давно». «А купаться ходил?» — не отставал от него Бен-Ани. «Да, сегодня», — ответил Амар, возвращая ему бутылку. «Много народу в Сиди-Хараземе?» — поинтересовался бен -Ани. Амар сказал, что он был не там. Про себя он решил ни на что больше не обращать внимания и проводить время в свое удовольствие. Остальные разом прекратили разговор и внимательно наблюдали за ними. «Нет», — подумал Амар, — «больше он ничего не станет говорить, если только Бен-Ани открыто не попросит его об этом. Тогда уж он расскажет всю правду, чтобы его смутить». Не было ничего более досадного, потому что каждый всегда предусмотрительно смешивал ложь с правдой, и игра состояла именно в том, чтобы отличить одно от другого. Считалось, само собой разумеющимся, что определенной доли того, что говорил каждый, доверять нельзя. «Если он будет говорить чистую правду», — подумал Амар, «бенани волей-неволей почувствовать себя неловко», потому что привык во всем сомневаться. Как он и предвидел, случайный разговор быстро превратился в допрос с пристрастием, когда Бен-Ани потерял выдержку, а затем отчасти и самообладание. а так значит, ты ездил на Айн-Малку?» «Да». «А потом вернулся?» «Да», — удивленно ответил Ламар. «Стало быть...» Я тебя как раз и встретил на обратном пути. Не совсем. Я успел еще заехать на фахтку. Но она начинается не раньше восьми. Укоряющим тоном сказал Бенани. Не знаю. Я был там недолго. Должно быть, задержался на Айнмалке. Не очень. Когда я уезжал, солнце было еще высоко. Бенани сделал глоток кока-колы, и передал бутылку юноше, сидевшему справа. Потом начал было насвистывать какую-то песенку, так словно эта небольшая интерлюдия могла придать сцене видимость естественности. — Наверное, остановился подремать на обратном пути, — сказал он, резко оборвав свист. — Нет, — рассмеялся Амар. Все присматривал местечко, но так и не нашел. да еще по ошибке заехал в чей-то сад. Вот это опасно. Сейчас французы долго не думают. Подстрелят, оглянуться не успеешь. Если бы он соврал и сказал, что никого не встретил и ничего не видел, все были бы убеждены, что он хочет что-то от них утаить. Главное было не проговориться о том, что он заметил в Мула и Али что-то очень необычное. Нет. Хозяин оказался мусульманин. «Мусульманин?» — недоверчиво отозвался бен -Ани. «Так говоришь, сад по дороге на Айн-Малку?» «Да, мусульманин с мотоциклом, какой-то мулай, почти лысый и ходит в перевалку». Один из юношей фыркнул. Бен-Ани досадливо нахмурился, но сделал вид, что не обратил внимания. и даже наоборот прикрыл глаза, словно пытаясь представить себе хозяина сада. «Какой-то мулай», — повторил Амар. бен покачал головой. «Нет, не знаю», — неуверенно сказал он. «Живет еще в таком старом доме с семьей». «Понятия не имею». «Так ты к нему заходил?» «А, да, он сам меня пригласил». «Слушай», — вдруг сказал Амар, — «если тебе охота узнать, кто там был и чем они занимались, можешь поехать и спросить у него самого». «Кто я?» — крикнул бен -Ани. «Я ведь сказал, что его не знаю». «Откуда мне его знать?» класс сказал Амар, снисходительно улыбаясь. «Ты его знаешь лучше моего». «Примечание «кхлас!» — хватит арабский». «Конец примечания!» И, пользуясь случаем уязвить противника, продолжал. «Ты же с ним сегодня вечером виделся!» В это мгновение все непроизвольно привстали. Амар был очень доволен собой. Он окончательно решился говорить на чистоту. «Я больше ничего не могу рассказать тебе о твоем друге, потому что не знаю его». Да тебе и не про него, а про меня хочется все выспросить. Сдук! Ну? Давай, спрашивай. Не сердись, — сказал Бен-Ани. рассмеялся. Мы ведь все друзья. Какая разница, чей это был сад? Главное, что не французский, и что ты остался цел. Все было так, словно бы омар ничего и не говорил. Он понял, что они не собираются с ним откровенничать, и гадал, сможет ли извлечь выгоду, если будет откровенен с ними, или лучше остановиться и начать играть по их правилам. Наконец он решил чуть повременить. «Я сначала решил, что ты заговорил со мной, потому что слышал, как я сам с собой разговариваю. Там на «Вот еще!» «Нашел причину!» «Так значит, все-таки слышал...» — подумал Амар, — довольный тем, что ему удалось выяснить правду. — А почему бы и нет? — ответил он. — Эн-то бзеф, — недовольно произнес Бен-Ани. Ты с ума сошел! Один из юношей что-то шепнул другому, у которого все лицо было усыпано прыщами, и тот неожиданно спросил Амара. — Ты говоришь, что сначала сам так решил. Но ну, сейчас что думаешь? Бенани сердито взглянул на него, и Амар рискнул предположить, что это потому, что он не успел сам задать этот вопрос. Он оглядел кафе. Посетителей не было. Кауаджи закрыл дверь и лег спать возле неё. Амар посмотрел на лица пяти юношей. Выражение у всех было не слишком дружелюбное. Эль хаиль. с расстановкой произнес он. И сам не знаю, что думать. Примечание «Эль-Хассиль» все равно «Арабский» конец примечания. Больше он уже не мог себе позволить быть искренним, об этом и речи быть не могло, так как теперь ему стало окончательно ясно, что Мулай-Али не только послал Бен-Ани шпионить за ним, но и приказал ему делать это, как делают полицейские — скрытничать и вместе с тем использовать все подходящие средства, чтобы добыть нужные сведения. Сомневаться в этом не приходилось. Слишком уж грубо бен играл свою роль. Возможно, больше всего Мулай-Али хотел знать, что слышал о Мар в его доме, насколько он понял смысл разговоров, которые там велись, и собирается ли держать язык за зубами? Пожалуй, он сказал им не так уж и много, размышлял Амар, но, может быть, вообще не стоило ничего говорить. Он взглянул на свои руки, на кольцо, подаренное гончаром, и вспомнил о его предостережениях. Вполне возможно, что один из этих самых драри, что сидят сейчас рядом, зарезал или пристрелил какого-нибудь ассаса или мог поди узнай примечание ассас Сторож. арабский конец примечания все по-прежнему выжидающе глядели на него эль-хасиль повторил омар без толку он больше не мог изображать святую невинность мне кажется вы хотите знать с вами ли я в глубине сердца Бен-Анина хмурился, но Амар видел, что ответ пришелся ему по вкусу. — Мы хотим знать, и что у тебя в голове тоже, — сказал он. — Какой прок от сердца, если нет головы на плечах? Про тебя не скажешь, чтобы ты своей головой слишком много думал, и до сегодняшнего дня это было неважно. Но теперь... Он пристально поглядел на Амара... Придется тебе думать почаще. Понятно? Амар прекрасно все понял. Бенани имел в виду, что, побывав у Мулая Али, он неизбежно становился соучастником. Иначе и быть не могло. «Голова у меня есть», — сказал он. «А языком я болтать не люблю». Бенани коротко рассмеялся. «Знаю, знаю». Все так говорят. Но в полиции язык скоренько вытягивается от Баб-Махрука до Баб-Фтеха. Чтобы не попасть в полицию, надо уметь хорошенько думать. Но коли ты попал туда, там-то и выяснится, что у тебя на сердце, и что для тебя важнее — собственная шкура или доверие твоего султана. Бен-Ани пристально глядел на Амара, Возможно, чтобы по выражению лица понять, какое действие произвели его последние слова. Это был не самый подходящий момент, но Амару припомнили слова Мохаммеда Лалами «Султан никогда не вернется», да и партия этого не хочет. Помимо воли они звучали в голове Амара так же, как и то, что Мохаммед сказал сразу после «Разве партия?» «Виновата в том, что люди в Марокко — ослы». Бен-Ани и считал его одним из таких ослов. Именно так следовало понимать все, что он говорил. Чтобы найти общий язык с этими людьми, Амару было не избежать лжи. Он медленно опустил голову, словно задумавшись над глубокой мудростью заключенной в словах Бен-Ани. «Мы, твои друзья...» сказал бен заворачивая объедки в газету. «Но ты должен доказать, что ценишь нашу дружбу». «Вот уж не повезло», — подумал Амар. «Ему вовсе не хотелось иметь таких друзей». «Псиф!» — ответил он. «Конечно». Он снова оглядел собравшихся. Юноша с прыщами на лице, похоже, считал себя правой рукой Бен-Ани, Рядом с ним сидел желтушный, болезненного вида, молодой человек в очках с толстыми стеклами, еще дальше толстяк, который выглядел так, словно в жизни не ходил дальше, чем от Кесарии до Медресе от Тарин, и высокий негр, которого Амар, кажется, как-то видел в городском бассейне в Виль-Нувель. бен снова выпрямился, держа в руках сложенную газету «У». «Рхадди науд эль-Хаджа имен даба човищ!» «Примечание. Скоро я им устрою настоящий ад!» «Арабский. Конец примечания!» Это произнес он поучительным тоном. «На этот раз будет настоящая война, а не балаган!» Амар невольно почувствовал, что дрожит от волнения. «Ты хоть знаешь, что происходит?» — продолжал бен и глаза его неожиданно угрожающе сверкнули. «Сегодня ночью пять тысяч повстанцев спят за воротами Баб-Фтех». «Ничего об этом не знаешь?» Сердце Амара готово было выскочить из груди. Глаза широко раскрылись. «Что?» — воскликнул он. «Ни для кого это не секрет», — мрачно сказал бен -Ани. Он подозвал Кауаджи. Тот, сонно потягиваясь, поднялся и заковылял к ним. «Мы уходим», — сказал ему Бенани. Кауаджи, шаркая, вернулся к двери, открыл ее и выглянул. Потом закрыл снова. Четверо драри встали, торжественно пожали руки Бенани и Амару и прошли к дверям. Кауаджи выпустил их. Бенани остался сидеть на своем месте, молча уставившись на циновку под ногами, и омар, который не знал, можно ли считать аудиенцию оконченной, тоже не двигался до тех пор, пока Бенани, из предосторожности дожидавшийся, пока ушедшие не отойдут достаточно далеко, не поднялся на ноги. «Лучше завтра не выходи за стену», — сказал он, — «а то можешь надолго попрощаться с семьей». «Я провожу тебя до дома». Амар стал вежливо протестовать, хотя понимал, что Бенани делает это вовсе не ради его безопасности. «Яла!» — сказал Бенани, не обращая на него никакого внимания. «Пошли!» Он расплатился с Кауаджи, сказал ему пару слов, и они с Амаром вышли на улицу. Фонари в Медине висели так редко, что им пришлось идти довольно долго, прежде чем они смогли убедиться, что электричество по-прежнему отключено. Время от времени бен приходилось зажигать фонарик. Дул влажный ветер, небо все еще было затянуто тучами. Ни разу им не попался ни один прохожий. — Дождь собирается, — сказал Бен-Ани. Вроде. — Но, думаю, ненадолго. Не такое сейчас время года. Последнее замечание бен показалось Амару совершенной бессмыслицей. Только Аллах мог знать, пойдет ли дождь и надолго ли. Однако он решил попридержать язык и продолжал молча шагать рядом с бен -Ани. Когда они подошли к переулку, ведущему к дому, Амар сказал «Ну, вот и мой дерба». Поблагодарил бен и пожелал ему доброй ночи, Но бен явно хотел собственными глазами убедиться, где живет Амар. «Доведу тебя до самого дома», — сказал он. «Это пустяки. Тебе придется одному идти обратно. Другого пути здесь нет», — предупредил его Амар. «Ерунда!» Даже когда Амар постучал в дверь, Бен-Ани все еще не уходил. Он встал за выступом стены так, чтобы его не заметил тот, кто будет открывать Амару. Им оказался отец Амара, крикнувший «Кхоун!» Примечание «Кто?» «Арабский?» Конец примечания. Послышался грохот. Звенели ключи. Наконец отец распахнул дверь, прикрывая свечу от ветра рукой, в которой держал ключ. Увидев Амара и почувствовав, что тот не один... Он поводил свечой в воздухе, стараясь разглядеть, кто бы это мог быть. — Где ты шатался? — ворчливо спросил он. — Кто это там с тобой? омар не знал, что отвечать. Бенани, убедившись в том, что это действительно дом Амара, и по непосредственности сценки, что старик — его отец, Стремглав бросился в темноту, предоставив Амару самому расхлебывать кашу. В конце концов, облегчение, которое испытал Сидрис, увидев сына, перевесило гнев. Хамдулла несколько раз произнес он, снова запирая дверь, после чего подошел к колодцу вымыть руки в стоявшей рядом бодье, Голови встрепенулись и заворковали, вспугнутые неожиданным шумом. «Амару больше всего хотелось поскорее подняться к себе, прежде чем настроение старика изменится». Он наклонился, поцеловал рукав отцовской гандуры, пробормотал доброй ночи и начал подниматься по ступенькам. «Подожди», — сказал Сидрис, — сердце Амара ушло в пятки. Минуту спустя оба медленно поднимались по ступеням. Старик впереди, неся свечу, Амар следом. Когда они преодолели два пролета, Сидрис стал задыхаться и оперся на руку Амара, Войдя в комнату, Амар поставил свечу на пол, и отец с сыном опустились на матрас. Сидрис наклонился к Амару, чтобы получше его разглядеть. «Ях-ла-тифра! Что с твоим лицом?» — воскликнул он. «Примечание! ла Боже мой! Арабский!» «Конец примечания!» «Похоже на помятый персик! Как это случилось?» «Кто тебя так отлупил?» «Да так, один», — спокойно ответил Амар. Он знал, что отец не станет требовать подробного отчета, и оказался прав. «Почему ты все время дерешься?» — только и сказал горько Сидрис. Вопрос, которого Амар ожидал, где ты был, так и не прозвучал. Вместо этого отец спросил, немного помолчав, «Ты что-нибудь видел?» «Нет, на этот раз наказание не последует». Амар был удивлен. «Нет», — ответил он неуверенно. «Завтра, иншаллах, надо встать пораньше и купить все необходимое. Кто знает, что может случиться. А у нас в доме хоть шаром покати. Я договорился с Си Абдеррахманом, что он продаст нам 50 килограммов муки. На это можно твердо рассчитывать». «Остальное в руках Аллаха!» «Да», — сказал Амар. Он не знал, что еще ответить. Старик сидел, раскачивая головой. «На этот раз добром дело не кончится. Французы хотят наслать на нас берберов, да спасет нас всех Аллах. Кто знает, что с нами станет. Во всей Медине не найдется ни одного ружья. Уж за этим-то они проследили». Амар, как мог, пытался неуклюже утешить отца, втайне пораженный, что Сидрис впервые так серьезно отнесся к политике и встревоженный тем, что спокойствие, которое он всегда считал непоколебимым, пошатнулось. «Поспи немного», — сказал, наконец, Сидрис. «Завтра у нас будет много дел». Когда он ушел, Амар лег и, не смыкая глаз, уставился в ночную тьму, За окном стал накрапывать легкий дождь, за негромким перестуком капель таилась только тишина.